День 8 суббота 21 декабря Эми Ты уверен, что вы вдвоем справитесь без меня сегодня. Завязывая на шее теплый шарф, Эми обеспокоенно обернулась на детей. Помните, если понадблюсь, я рядом в хирургии и ваш отец рядом надо только позвонить. «Все для бутерброда в холодильнике, и, пожалуйста, не забудьте покормить кошку». Она замолчала, потому что дети уставились на нее, не говоря ни слова. Даже Соки, сидя у батареи, смотрел на нее с осуждением, как кошки обычно и делают. Генри никогда ее не осуждал. эми вздохнула. «Слушайте, я знаю, что сидеть дома, пока я на работе, не самый интересный способ провести первый день каникул, но...» «Вообще-то, мам, у нас бы уже были планы на сегодня», — сказал Джек с чуточку виноватым выражением, которое, учитывая, что Эмми еще не спрашивала, в чем они заключаются, не сулила ничего хорошего. Она сняла шарф. «Разговор может затянуться надолго». «Какие планы?» — спросил Эмми. «Джек подумал, что мы можем снова съездить в Лондон на поезде», — возбужденно воскликнула Клэр. У Эмми перехватило дыхание. После прошлой поездки в Лондон они не досчитались одного члена семьи. Она правда не знала, сможет ли пойти им такой риск снова. «Мы расклеим несколько объявлений для местных, которые не видели их в интернете», — объяснил Джек. «Может, даже заглянем в приют для кошек-собак в Баттерсе. Посмотрим, не оказался ли Генри там по ошибке». «Но у него же чип», — Джек возразила Эмми. «Уверена, они бы проверили». А если нет? Она вообще звонила в Баттерси? Она не могла вспомнить. Вносила ли его список мест, где нужно спросить про Генри? А если нет? Попытка не пытка, да? А вдруг чип сломался? — спросила Клэр. Я почитала о них, они иногда ломаются. Может быть, Генри в приюте, и никто не знает, что он наш? Оба ее ребенка были так взволнованы, так рвались на поиски, Эмми не хотела совмешать. Даже если дети ничего не добьются, они хотя бы попытаются, причем вместе, от этого у нее в груди. С такой разницей в возрасте у Джека и Клэр редко находились общие интересы, но ради Генри они объединились. Как хорошо! Вопрос только в том, можно ли доверять детям после Фортеля, который они выкинули на днях, «Слушай, сейчас все не так, как с тем обманщиком, писавшим, что нашел Генри», — сказал Джексловна, прочитав ее мысли, — «как делал только тогда, когда хотел чего-то. Мы не собираемся ни с кем встречаться и дела что Мы поступим именно так, как сказали, если хочешь, напишем тебе, на какой поезд сядем. И ведь и раньше ездил Лондон без тебя». Он был прав. Джеку 17 он уж достаточно взрослый, чтобы поехать на поезде в город самостоятельно. Он часто катался туда на выходные с друзьями, а прошлым летом работал волонтером в городском приюте для животных, готовясь к тому, чтобы стать ветеринаром. Волноваться по поводу того, что Джек потеряется в большом городе, не стоило. Но брать с собой сестренку — это совсем другое дело. — И мне уже 12 мам добавила Клэр. Я ведь уже не ребенок, не маленькая. Для меня ты всегда будешь маленькой, рассеянно ответила эми и Клэр поморщилась. Мам! Знаю, знаю. Им обоим хотелось вырасти. Эмми не могла держать их под замком 24 часа в сутки, как этого ей порой хотелось бы. Просто она уже потеряла столько того, что воспринимала как должное, что не хотела снова рисковать. Может, кто-нибудь... Заменит меня в хирургии, тогда я поеду с вами. На дополнительную смену в субботу она согласилась только потому, что в отделении отчаянно не хватало персонала. Да и лишние деньги в этом месяце очень бы пригодились. Шансов найти медсестру, которая захочет поработать за нее в выходной, было мало, она знала. Но, может, мам... Джек серьезно посмотрел ей в глаза, вдруг показавшись уж не мальчиком, а мужчиной. Расскажи родителям, а не ребенкам. С нами все будет в порядке. Ты сама знаешь. В том-то и проблема. Она знала это. Они сообразительные, разумные дети, по крайней мере, обычно. Эмми нечего было возразить против их плана. Она просто не хотела весь день волноваться безо всякой причины. Окей. Ладно, вздохнула она. Клэр радостно взвизгнула и обняла мать. Эрль Джек улыбнулся. «Я хочу, чтобы вы писали мне каждый час, хорошо?» «Конечно, будем писать», — пообещал Джек. Клэр схватил розовую папку в цветочек с кухонного стола и сунул Эмми в руки. «Смотри, мы будем показывать их прохожим и расклеивать». эми открыла папку. Внутри лежала пачка копий фотографии Генри. В рождественской бумажной короне со ссылкой на страницу по следам Генри Большой надписью «Потерялся». Ниже дети добавили его подробное описание, начинавшееся со слов «Любимец всей семьи». «Помогут ли объявления?» «Вероятно, нет. Но дети хотя бы будут чувствовать, что делают полезное дело. И эми понимала, насколько им это нужно. — Только на дворцовую ограду не вешайте, хорошо? — попросила она. — Подозреваю, королеве это не понравится? — Не будем, мама усмехнулся Джек. — Ну, тогда... удача Она обняла обоих и за шарфом. — Я очень надеюсь, что вы его найдете. э, -э мам, — Джек снова посмотрел на нее виновата. — Наверное, не можешь дать нам денег на сегодня, да? — Просто... просто... Все свои он отдал тому мошеннику, пытаясь вернуть Генри. — Конечно. Эмми вздохнула, достала кошелек быстро, прикидывая стоимость билетов и сумму, которую принесет сегодняшняя дополнительная смена. Судя по всему, и такие уж дети ее пока взрослые и самостоятельные.